Глава 33 Нет, невозможно! Я даже вскакиваю, не в силах сдерживать эмоции. Этого просто не может быть. Удивительно. Его слова кажутся мне настолько невероятными, что я не могу в них поверить. Но при этом я также не могу просто отмести их в сторону. Они засели в моей голове и крутятся, не прекращаясь. Это ложь. Наверняка это какой-то очередной хитрый план Теодора. Он уже запудрил мозги Арманда, чтобы тот воспользовался запретными знаниями и воскресил его. А теперь он хочет что-то подобное провернуть и со мной. Да, наверняка это так, по-другому быть не может. Потому что если все-таки это окажется правдой, то получится, что я ошибалась все это время. Наивно полагала, что отдаю свою любовь тому человеку, вернее дракону, который нуждается во мне. А на самом деле заблуждалась. Более того, и мой брак, и мое желание подарить ему наследника тоже было чудовищной ошибкой. Но разве такое может быть? Почему же невозможно? Продолжает нагло улыбаться Теодор, с интересом наблюдая за моими метаниями. Разве ваша истинность принесла вам что-то, кроме страданий? Я хочу вскинуть голову и, твердо глядя ему в глаза, ответить «да». Однако слова застревают у меня в горле. Каким бы хитрым и загадочным не был Теодор, а, говорит, он весьма здраво и рассудительно. Если так подумать, то с момента обретения метки у меня не останется больше десятка приятных воспоминаний. Но есть ли среди них что-то такое, за что я по-настоящему благодарна Маркосу? Такое ощущение, что до того, как я стала его истиной, он был ко мне более искренним. Я никогда не забуду того, как он дал мне надежду и желание жить. Но что было потом? После того, как оказалось, что я не могу забеременеть. Сначала он просто отгородился от меня, а потом и вовсе заменил. Разве так должна выглядеть нерушимая связь любящих сердец? Я медленно опускаюсь обратно на кушетку и растерянно смотрю на Теодора. Словно почувствовав мое замешательство, он не спеша подходит ближе, останавливается в шаге от меня и протягивает ко мне целую руку. Легко и нежно касается моего подбородка большим и указательным пальцами, поднимая его выше, так, чтобы мы смотрели друг другу прямо в глаза. Ну, вот видите, об этом я и говорю. Когда Маркос выгнал вас, вы наверняка считали свою метку ошибкой. Но на самом деле ошибкой было считать, что такой, как он, достоин такой, как вы. Хоть его слова мне в какой-то степени и приятны, потому что он лишний раз убеждает, что во всем случившемся со мной виноват Маркос и никто другой. Но они не находят во мне отклика. Маркос, конечно, козел, но Теодор явно не за этим хотел обсудить мою метку. — Скажите прямо, что вам нужно? — дергаю головой, чтобы освободиться от его прикосновений. — Нет, он и правда недостоин вас, — качает головой Теодор. — Ну, раз вы спрашиваете прямо и я не буду ходить вокруг да около. Я хочу, чтобы в день, когда я заявлю о своем возвращении, вы подтвердили бы, что являетесь моей истинной. Вскидываю голову, пожирая глазами лицо Теодора. Хочу найти в нем хоть какие-то следы того, что он издевается надо мной. Но с лица Теодора исчезла даже та хитрая ухмылка, с которой он начинал этот разговор. Теперь он максимально серьезен. Но зачем это вам? Прежде всего потому, что этот жест подтвердит законность моего возвращения к власти. Представьте, что будет, если вы объявите о том, что метка истинный появилась у вас в тот же день, когда я вернулся к жизни. Да одно только это заставляет усомниться в том, кто именно должен стоять во главе Альмирии. Хоть я и не чувствую к Маркусу никакой жалости, но от слов Теодора веет таким ледяным холодом что у меня сжимается сердце. Ну и, конечно, то, что мне тоже понадобится наследник. А что будет с Маркосом? Неожиданно для самой себя тихо спрашиваю я. Признаюсь, сперва я не хотел оставлять его в живых. Однако, если вы захотите, я пересмотрю свои планы. Все равно с проклятием, которым его наградила Армандо, он не сможет иметь наследников. А значит, его род Рано или поздно прервется. Но я пойду на это только в том случае, если вы поможете мне». Сердце будто замирает и пропускает пару ударов. «Одно дело ненавидеть Маркоса за предательство и не хотеть иметь с ним ничего общего, но совсем другое знать, что от твоего выбора зависит его жизнь. Даже просто думать об этом становится тяжело». «Что будет, если я откажусь?» Осторожно спрашиваю я, теребя леденеющие кончики пальцев рук, потому что не ожидаю от Таодора ничего хорошего. У меня внутри бурлит такой бешеный коктейль из эмоций, что я просто не могу соображать. Я кидаю испуганный взгляд на Уга, который все это время с угрюмым видом прислушивается к нашему разговору. Но он лишь опускает глаза, как бы говоря, что в этом деле он мне не помощник. Тогда как я сама отчаянно боюсь. Боюсь принимать решение, от которого зависит чья-то жизнь. Боюсь поддаться эмоциям и сделать неправильный выбор. Боюсь еще больше менять свою собственную жизнь. От этих переживаний к горлу подкатывает истерика. И я начинаю тяжело дышать, чтобы не разрыдаться и не закричать прямо тут, на глазах у всех. Кинув на меня задумчивый взгляд, Теодор грустно усмехается и возвращается к столу. Перевожу дух. Кажется, он ничего не заметил. Он снова прислоняется к столу и скрещивает руки на своей мощной груди. Мне, правда, хотелось бы избежать этого всеми силами. Но если вы решите стоять на своем, мне не останется ничего другого, кроме как заставить вас сделать, что я хочу, силой. Поверьте, у меня для этого найдется много убедительных доводов, и голова вашего мужа будет лишь одним из многих. Так что вы скажете?